Глава 13 Народ выздоравливает и покоряет Европу. Мировая торговля – это наш личный бизнес, и мы единственные свободные люди в феодальном обществе. Эпиграф. Утитудамно когноскас. Учись воспользоваться своей бедой. Гомер или Ада. Рим развалили китайцы. В начале 3 века нашей эры китайцы изгнали с границ своих пределов сотни тысяч кочевых гуннов. Китайцы обратились к ним с жарким пожеланием больше не возвращаться. Гуны ушли, и с этого началось то великое переселение азиатских варваров, которое докатилось до границ утонченной Римской империи, и которая империя не смогла сдержать. Старая Европа, на просторах которой римляне разбирались с англами, галлами, древними германцами, кончилась. Новые хозяева континента, гунны, саксоны, остроготы, визиготы, франки, вандалы, мадьяры, разрушили все, что могли, чтобы начать европейскую цивилизацию почти наново. Евреи проникли в Европу еще при греческом владычестве, но во время расцвета Римской империи, их число на этом континенте, стал значительным. Естественно, первые европейские страны, куда ступила нога еврея, были страны Южной Европы, выходящие к Средиземному морю, Греция, Италия, Испания, Франция. Римлянам долго не удалось покорить Северную Европу с ее воинственными германскими племенами. Соответственно, евреи проникли в эти земли гораздо позднее. К 1000 году практически вся Европа была уже обжита евреями. В те времена евреи в Европе в гетто еще не жили. К моменту падения Рима, Евреи расселились почти по всей Южной и Западной Европе. Причем не только в качестве торговли, но и как простые земледельцы. Разводили кос в Эрц Израиль, почему теперь не разводить их в Испании или Франции? Сколько евреев тогда погибло в Европе, мы не знаем. Но погибали они не как евреи, а как жители Римской империи, случайно подвергнувшиеся под меч завоевателя. Конец Западной Римской империи наступил в 476 году, когда германец Одакр 433-493-й, последнего римского императора ареста провозгласил себя королем Италии. Гунны к тому времени из Европы уже ушли, но к успехам Одаакра стал приглядываться нектрид Теодорих, король Острготов, 471 -й, 526 -й. И в 487-м Теодорих пошел войной на почившего лаврах Одаакара и окончательно победил его под Вероной в 489-м году. Полностью Италия перешла к новому правителю 493-м. Свершения этого завоевателя показались современникам столь значительными, что его провозгласили великим. Так Кироду великому, Александру великому, Константину великому, великому и прочим великим на базу еще и этот Теодорих. Осмотревшись в новых владениях, нелекий Теодорих понял, что народ, которым он теперь управляет, хоть и живет в благодатной земле, но или диковат, или воинственный, Или запуган, или поселен. Родовой римский аристократии след уже простыл, налаженная римская система торгов торговли тоже перестала существовать. Тогда, в самом начале 6 века, новый правитель пригласил евреев поселиться в его столице Равене, а также в Риме, Венеции и Милане, дабы заняться коммерцией и добавить предпринимательской жилки в римские развалины, а в его казну денег. Его примеры последовали другие правители Новой Европы. Так как Теодорик был женат на сестре Кловиса, основателя французской династии Меровингов, а сестра самого Теодориха вышла замуж за Тразамунда, который стал управлять Западной Сицилией, так как Западная христианская церковь к тому времени к евреям еще сугубо ненависти не питала, то и евреи хлынули в полухристианскую, полуварварскую Европу. Впрочем, что касается не только Европы Западной, но и Восточной, по всей видимости, в нерусскую часть восточной Европы, евреи проникли сначала в Болгарию из Греции и Малой Азии, а после двинулись к северу. Евреи появились в Болгарии раньше самих болгар Длиннейшие дошедшие до нас данные о евреях на территории нынешней Болгарии, Фракии, относятся к периоду правления римского императора Каллигула 37-41. Известно о наличии в это время еврейского населения в Македонии. К концу 2 века относятся найденные в селе Гиген, Близ города Никополя латинская надпись с изображением минары что свидетельствует о существовании здесь в то время еврейской общины. В те времена самой Болгарии еще жили на Волге. Во времена византийского императора Льва 718-41 многие бежали в Болгарию от преследований. Религия ранних христиан Болгарии включала элементы иудаизма. Имена князей Болгарии того времени, Давид, Моисей, Аарон, самил свидетельствуют о еврейском влиянии. Одновременно Они продвигались и по Северной Африке. Помимо упомянутого выше острова Джерби, евреи жили в континентальном Тунисе. До нашего времени сохранилось еврейское кладбище 3 века нашей эры, недалеко от города Тунис. Это кладбище располагается на территории французского военного кладбища времен Второй мировой войны. Долго продолжался передел европейской земли, и все стало утрясаться только к концу 6 началу 7 века. К уцелевшим к тому времени... Евреям вполне применима дарвиновская идея о выживании наиболее приспособленных. К 8 веку феодализм, который надо нам нудно преподавали в средней школе, окончательно утвердился на континенте. И мы помним из курса той же средней школы, что это строй был сословным. Крестьяне угнетались знатью и священниками, но знать имела строгую структуру классального подчинения а священники были в тесных рамках еще более строгой церковной иерархии. Евреи в эту структуру не попали, так как землей не владели и оказались, по сути, единственными свободными людьми в Европе, подчинявшимися часто напрямую только королям. Это понятно. Вне зависимости от конкретной ситуации в каждой стране, общая структура сложилась таким образом, что вассалы королей и герцогов, рыцари и бароны владели землей крестьянами на ней. Помимо этого, часть земли принадлежала церкви. Кроме этого, были еще вольные города. Так как у евреев земли не было, то они становились подданными короля напрямую, получая от него грамот и соответствующие привилегии. Часть же евреев становились жителями вольных городов. Однако в городах их часто не принимали. В гильдии местных ремесленников эти прообразы современных профсоюзов. Еврейский сапожник, например, если он не принял христианство, не мог пробиться в городскую гильдию сапожников. Получалось, что опять надо было идти на поклон королю. И помимо городских налогов, платить еще налог королю. Раз путь в гильдии закрыт, число ремесленников, тех же сапожников или портным, было незначительно. Обслуживали они только самих евреев. Пришлось искать новую сферы деятельности, чтобы прокормить себя и семью. Так евреи попали в торговлю. Позже в ростовщичество, а позже в банковское дело. К этому времени Западная Европа еще не была христианской. Пройдут еще сотни лет, пока европейские народы станут христианскими. Пока же германцы, поляки, литовцы, русские, норвежцы и другие племена Скандинавии, часть племен на территории Франции и многие другие народы продолжали исповедовать свои языческие культы. Они не приняли греко-римских богов, они не собирались принимать и новую христианскую доктрину. Таким образом, покинув пределы Восточной Римской империи Византии, Евреи на некоторое время забыли об унизительном для них христианстве. Правда, не до конца. Италия, Испания, часть Франции были все-таки христианскими. Впервые выразил, каким должно быть положение евреев в христианской стране, римский папа Григорий Великий. 590-604. Тот самый, который помимо существований существовавших понятий о и аде, придумал еще и чистилище. Он признал относительную свободу вероисповедания и был против насильственного обращения в христианство правовое положение евреев должно оставаться неизменным это четко высказано в его предписании мы запрещаем отягощать и стеснять евреев вопреки установившемуся порядку дозволять им жить наравне дозволяем им жить наравне с римлянами и беспрепятственно распоряжаться своим имуществом только рабов христиан держать им нельзя это запрещение было вызвано опасением чтобы христиане могут обратиться ву действий язычников григорий преследовал не в пример жестче По его указу истреблялись античные книги, скульптуры, все, что напоминает о язычестве. Папа позволял еврейским общинам управляться по своим законам и обычаям. Но он давал разные льготы и выгоды тем из евреев, которые обращались в христианскую веру. Когда ему говорили, что меняющие веру ради выгоды не будут искренними христианами, папа отвечал, зато дети и внуки новообращенных будут настоящими христианами. Вероятно, у Григория были некие меркантильные соображения. Он первый из пап, который ввел понятие индульгенции, и отпущение грехов за деньги. Правда, на эти деньги надо было заказывать обедню в церкви. Вероятно, итальянские евреи ему платили, ему платили за тихое поведение, но точных под доказательств этому нет. Фактически в самом начале средних веков, при всем разбросе еврейских общин, евреи сосредоточились в трех областях Византии. Греция, Балканы, Турция и Ближний Восток. Под христианской властью в Азии, Междуречии, Кавказ, Персия и дальше вплоть до Китая, вне христианской власти и в Западной Европе и в Северной Африке, где христианство нарастало хоть и медленно, но не уклон И во Франции и в Испании было достаточно людей, для которых христианства ещё не было родной религии. Оставались евреи и в Крыму, который пока не входил ни в одну из этих зон, так как хазары ещё не пришли. В конце IV века начался процесс Деэллинизации вышеупомянутых евреев Крым в связи с падением в 370 году Воспорского царства под напором гунов, который на короткий период был прерван приходом в Византии в начале 6